Вера присела на скамейку, которых во множестве хватало на территории жилого комплекса и стала прикидывать детали двух сегодняшних разговоров. Получалось, что у ее подопечного есть две тайные поклонницы. Одна из них — безумно влюбленная Света, причем безумно ключевое слово. От нее можно было ожидать каких-то необдуманных, спонтанных действий. Ее любовь была маниакальной, сметающей все препятствия на пути. После общения с ней Вера заметила, что она четко выработала для себя план действий и непременно им воспользуется. Главное, чтобы Сергей не оттолкнул ее грубо, ведь, скорее всего, он к ней не испытывает никаких чувств, и это может повредить и без того хрупкой психики Светы. Оставалось надеяться только на деликатность и вежливый отказ, а то, что так и будет, Вера не сомневалась. Вторая поклонница Алена. Но она даже этого не подозревает. Она, конечно, не влюблена, как Света, но испытывает к Сергею теплые чувства. Он ее чем-то к себе притягивает. Ей приятно находиться рядом с ним. Даже по той фотографии с телефона можно судить, что ей приятно его общество. Поза ее тела говорила, что ей на тот момент хотелось быть с ним несколько ближе, чем допустимая социальная дистанция. И сейчас в разговоре о нем Алена довольно тепло отзывалась, И больше на себя. Только призналась самая себе в этом и успокоилась. Пережила тревоги и страдания. Что же касательно их снов, то можно сделать вывод, что Света настроена решительно и бесповоротно. Ее кошмар – переживание о том, что она готова преодолеть преграды. Но что-то ее пугает. Что-то со стороны. То, что она не смогла увидеть под капюшоном, и это нечто пугает ее очень сильно. Если кошмар повторится, необходимо будет вмешаться, иначе Свете грозит серьезная беда. В таких кошмарах можно запросто лишиться рассудка. У Алены все было гораздо проще. Она просто хотела убежать и спрятаться от возникших проблем в уютном знакомом месте. Тут есть небольшой риск, что она захочет в этих грезах остаться навсегда, но это вряд ли возможно. Все же Алена рассудительный человек, и это была ее минутная слабость. И теперь вставал вопрос с Сергеем. Что он собирается с этим делать? Надо будет понаблюдать за тем, как будут развиваться события после его разговора со Светой. В том, что Света признается Сергею завтра, она даже не сомневалась. Настолько она была решительна и непоколебима. Ну а Алена ему точно немного нравится. Может быть, очень давно. Только он не проявлял к ней никакого интереса, так как она любила и встречалась с другим. Он скорее считал ее близкой подругой, той, с кем приятно проводить время на больших вечеринках, но не заходил никогда дальше. Вера встала со скамейки и пошла по тропинке к выходу. Для себя она решила принять свои размышления как основную гипотезу и продолжать наблюдение за Сергеем. Вмешиваться она не собиралась, но рядом находиться придется. А еще завтра на новую работу к другу Сергея, который знает его довольно долго, и можно его разговорить о прошлом.